Нас не интересует, кто это сделал. Вы должны выяснить, какой в этом смысл. Смысл? Всех нас уничтожить! С раздражением сказал Вандербильт. Это штука для того, чтобы уничтожить свободный мир. Хорошо? Прорчал Йохансен. Тогда расстреляйте ее. Может нам проверить, не мусульманские ли это клетки? Может их ДНК исламская и фундаменталистская? Вандербильт возрился на него. — На чьей вы, собственно, стороне? — На стороне науки. — А вы понимаете, почему вчера ночью упали и ударились головой? Вандербильд высокомерно усмехнулся. — После бутылки бардо, кстати сказать. — Как ваше самочувствие, доктор? Голова не болит? Почему бы вам не попридержать язык? Тогда и вы меньше распускайте свой. Вандербильт запыхтел. Ли окинул его насмешливым взглядом и подалась вперед. «Вы сказали, речь идет о различной кодировке, правильно?» «Правильно», — кивнула Оливейра. «Я не ученый. Но не может ли быть так, что кодировка выполняет ту же задачу, что и коды у людей? Военный код, например?» «Да», — кивнула Оливейра, — «вполне возможно». «Код, чтобы узнавать друг друга». Уивер что-то насарапала на листочке и протянула Эновеку. Он прочитал и коротко кивнул. «А для чего им друг друга узнавать?» — спросил Рубин. «И почему таким сложным способом?» «Я думаю, это лежит на поверхности», — сказала Кроуф. Какое-то время был слышен шорох целлофана, который она снимала с пачки сигарет. «Что именно?» — спросила Ли. «Я думаю, это служит коммуникацией», — сказала Кроу. «Эти клетки связываются друг с другом. Это форма беседы. Вы считаете, это штука...» Грейвольф уставился на нее. Кроуф закурила, затянулась и выпустила дым. «Они общаются друг с другом. Да». «Пандус». «Что случилось ночью?» — спросила Оливейра, когда они спускались вниз к лаборатории. Йохансен, пожал плечами, ни малейшего представления не имею. «А как чувствуете себя теперь?» «Странно. Головная боль уходит, но в моих воспоминаниях провал величиной с ангар». «Какой нелепый случай, а?» Рубин повернулся на ходу и блеснул зубами. «Теперь мы оба с головной болью, бог мой!» «Я лежал пластом». Оливейра разглядывала Рубина с неопределенным выражением лица. «Мигрень, говорите?» «Да, ужасная». Случается нечасто, но когда случается, помогает только одно — принять снотворное и выключить свет. Проспали до утра? Конечно. Вид у Рубина был виноватый. Мне очень жаль, но тут теряешь всякий контроль, серьезно, иначе бы я показался. А разве вы не показались? Ее вопрос прозвучал как-то странно. Рубин растерянно улыбнулся. Нет? Точно нет? Мне же лучше знать. В голове Йохансона что-то щелкнуло как сломанный диапроектор. Направляющие полозди пытаются захватить картинку и соскальзывают. «Почему?» — Оливейра спросила его об этом. Они остановились перед дверью лаборатории, и Рубин набрал цифровой код. Когда он вошел, Оливейра тихо сказала Йохансону: «Эй, в чем дело?» «Вы же были твердо уверены, что вчера ночью видели его?» Йохансон уставился на нее. «В чем я был уверен?» «Когда мы с вами сидели на ящике», — шепнул Оливейра. «Вы сказали, что видели его». — Щелк! — Полозья снова попытались захватить картинку. — Щелк! — его голова была набита ватой. А не перевино, это он помнил. И потом он... что видел? — Щелк! — Аливера подняла брови. — Ну? — сказала она, входя. — Кажется, вспомнили? Нейронный компьютер. Они сидели в J.I.C. перед компьютером Уивер. «Смотри», — объясняла она, — «это дело с кодировкой дает нам новую исходную точку». Энвик кивнул. «Клетки не все одинаковы. Они никак не нейроны. И дело не только в способе, как они связаны друг с другом. Может, в кодировке ДНК и лежит ключ к слиянию клеток? Нет. Слияние вызвано чем-то другим, чем-то дальнодействующим. Вчера мы договорились до запаха. Окей», — сказал Энвик, — «попробуй». Программируют так, что они производят некое пахучее вещество, которое сигнализирует о слиянии. Уивер задумалась. Потом позвонила по местному телефону в лаборатории. «Сигур, привет! Мы сидим над симуляцией. Не возникло ли у вас за это время идеи, как клетки сплавляются между собой?» Некоторое время она выслушивала ответ. «Вот именно. Мы попробуем. Держи меня в курсе. Что он сказал?» — спросил Энри. «Они пробуют фазовый тест» хотят заставить Желе распасться, а потом снова слиться.